Глава 41. Так и задумчиво прохаживался по пустой тронной зале. За окном давно сгустилась ночь, и холодные звезды напоминали ему о требовании, выдвинутом старейшинами клана Урил. Люди должны исчезнуть. Их доказывали, что без землян станет гораздо проще жить. Межпланет будут летать лишь высшие драконы, а неши не смогут переместиться на Сусаю вместо того, чтобы искать поддержки у мятежников. Им придется договариваться с сильными кланами Луняна. Старейшины видели корень зла в людях, но у Так это было иное мнение. Он не расслышал о пиратах, среди которых встречались как земляне, так и лунианцы. Более того, некоторые жители его родной планеты осваивали управление земной техникой. Когда Сервиан позволил людям жить на орбите, тогда и начались проблемы с усаи. Постоянное недовольство властью, живущее среди мелких кланов, начало расти на планете куда раньше, могли долететь лишь эхо. Но с появлением кораблей эта возможность появилась у всех желающих, и противники клана Урив ее не упустили. Так иту приходилось не раз посещать умирающую планету, чтобы подавлять мелкие мятежи. Сейчас недовольство выросло до конфронтации. Валанты, не желая сдаваться, улетел на Сусаю, где начал объединять разрозненные кланы и с их помощью растил свой Имя Иха Олан теперь у многих на устах. И старейшины забеспокоились. Как они не понимают, что очередное изгнание людей ничего не решит, так и тоже попытался предотвратить надвигающуюся войну. И пусть в первую очередь он думал тогда о безопасности своей хали, это не меняет сути. Земля не улетели, но пираты остались. За небольшую плату они доставляли на Сусаю и обратно всех, кто пожелал. Король знал, что за ними стоят валанты но доказать это не получалось. Последней попыткой предотвратить войну кланов был его спонтанный полет. Надежда, что Кнесу удалось передать его послание, таяла с каждым днём. Валанта оставался на Сусае и не спешил преклонить колени перед королем. Неужели Такет просчитался и жажда мести главы клана Олан сильнее его жадности? "Ваше величество", обратился к королю верный мак и помощник. Он появился бесшумно, как всегда. Такит быстро привык к Мице, но сблизиться с ним как сервиан, не смог. Молодой король часто скучал по добродушному и открытому Илату, тосковал по сыну, с которым остался его слуга, и по единственному другу Эренду. Но больше всего думал о ней. К вам, посетитель, поклонился Митце. Он не сказал причину внезапного визита, но дал понять, что дело не терпит отлагательств. Кто это? заинтересовался Такет. Юный глава клана урил сообщил тот. "Впусти", коротко приказал король. "Боюсь, что это невозможно", с улыбкой возразил слуга. "Вашему величеству придётся встретиться с ним на балконе и..." Больше Такет не стал слушать. Он бросился бежать, распугивая всё ещё бодрствующих слуг. сердце забилось в нехорошем предчувствии. Айконер появился среди ночи и отказывался сменить и постась, значит, что-то случилось. Неужели противники королевской власти проникли и в клан Урил и навредили наследнику? Король выбежал на балкон и замер при виде небольшого, но красивого дракона. Как он вырос, мелькнула мысль. И стал так похож на меня. Вслух же грозно, как полагается королю, спросил: "Ихо Айкэн Рориль, какова причина столь серьезного нарушения этикета?" Сын распахнул пасть, из которой вылетел странный маленький комок Шлепнувшись о пол, он подскочил и вытрящив зеленые глазищи, заорал: "Слава бубенчикам! я жив!" Такет сделал шаг и присмотрелся к существу. Мокрый, взъерошенный и злой, как голодный дракон, это точно был питомец его хали. "Барсилий, ты ли это?" "Нет, это моя покойная бабушка", недовольно фыркнул кот. "Как ты разговариваешь с королем?» упрекнул его Айконор. Юный глава клана Урил уже сменил ипостась и, соблюдая этикет галантно поклонился отцу. Ваше величество, прошу простить звери землян. Полет от Цусаи до Луняна произвел на Котовского неизгладимое впечатление. Ты называешь это полетом?» – перебивая взвыл кот. Я видел тебя изнутри, парень, и не смогу разведить это до конца своей девятой жизни. Каждый раз, когда твоё горло дергалось, я готовился предстать перед предками. До сих пор не могу поверить, что ты меня не сожрал. Полёт Луниана?» голос так прозвучал тихо, но в нём было столько металла, что Барсилий поперхнулся остатком фразы и затих. И какие такие дела были у главы клана Урил на Сусае? Он сделал шаг к сыну, возвышаясь над ним грозной скалой, но Айк не опустил взгляда. Сжав пальцы в кулаки, он дерзко заявил: Вы же помните, что хали Такет Турил остаётся связанный с вами. Я помогал моей мачехе не попасть в руки врага короля, а он пожелал воспользоваться её свободой и приблизиться к трону. Такет ит сузил глаза и вкрадчиво поинтересовался. И как получилось? Сначала да, мальчик спал с лица и тише признался. А потом нет. Что значит нет? жёстко уточнил король. Она уволанте, сжался, айкнул, тут же расправил плечи и добавил. Это не моя вина. Роза сдалась, чтобы спасти жизнь Кнесса. Она с Барсилием послала к тебе. И я этого двуногой никогда не прощу. Отвлёкшись от вылизывания, пробурчал кот.